6. Все серьезные волшебники и немало обычного любопытного народа рано или поздно предпринимали попытку пересечь воды и попасть на остров. Обычно это заканчивалось фатально. Остров – кусок суши где-то посреди запретных вод. Бытовало мнение, что там находилась то ли школа высшего волшебства, то ли дом великих учителей древности, эффекты от заклинаний которых – воспринимались как буйство стихий или естественный ход вещей. Смерть, смена времен года, эпидемии, пожары, заболачивание водоемов, нашествие неведомых существ и тому подобное являлось результатом взаимодействия или противоборства этих невообразимо могущественных созданий – островитян. Еще рассказывали, что за водяной преградой бьет некий источник магии, питающий чудеса. и если лично напиться из него, то произойдут драматические перемены. От исполнения желаний до превращения в чудовище. Врали наверняка. Беда в том, что запретные воды не пересечь на обычной лодке. И даже на необычной. Все, что держится на воде, будь то пловец, предмет, шальная мысль, идет ко дну примерно на расстоянии 6-7 тысяч гномьих прыжков от берега. Граница невидима, но ощутима. Чтобы понять, как она действует, каждый житель Приводья хоть раз в жизни да заплывал в опасный предел. Кое-кто из рисковых пловцов так и не вернулся, чтобы собрать лавры восхищения от сверстников и предостеречь младших братьев. Те, оставшись на берегу, вырастали, становились опытными, скажем, ключниками, и со временем привыкали избегать всяческой сырости. Но и потом конструировали подзорные трубы, заглядывали в них все дальше и дальше, видели нечто похожее на таинственные башни в рассветном тумане. Вечерами наблюдатели рыдали в кабаке и клялись, что остров – просто миф. Жрицы храма морской змеи утверждали, что это иносказание. воплощение людских несбыточных мечтаний о всемогуществе и бессмертии. Островитянами называли себя богатые и влиятельные семьи. Король назначал щедрые награды за постройку моста хотя бы на шаг за пределы запрета. Конечно, мосты возводили. Сотни нелепых конструкций украшали, точнее, уродовали гавани и дикие берега. Некоторые причудливые сооружения – облюбовали парочки для романтических прогулок и признаний над бездной. Кое-какие распадающиеся навесы пришлось сломать, они угрожали обрушиться и потопить рыбацкие лодки. То и дело с холмов стартовали дирижабли, планеры, а также одержимые летуны безо всякого снаряжения. Тех, кто благоразумно снижал скорость перед невидимой границей, успевали вытащить из воды». Маленького Штиллера больше интересовали попытки подкопов. Оказалось, все подземные тоннели, достигнув определенной длины, обрушивались и наполнялись водой. Тем не менее, кое-кто побывал на острове. Рену было точно известно, что одним из них был книготорговец по имени Констант Понедельник. Тому тоже не доставало репутации человека честного. Главным образом потому, что понедельник человеком не был. Так что остров на его демоническом языке мог оказаться чем угодно. Родители Ненки и Мерри решили попытать счастье на свой садовницкий лад. Они уговаривали деревья расти в запретных водах все дальше и дальше от берега. С холма Леода видно пару-тройку обломанных стволов. Там пару лет назад еще росла целая роща. рассказывала Бретта. Садовники поселились в древесных стволах на самой границе, заманивали растения все дальше и дальше в глубину. Говорят, сам король в лодке подплывал поближе, уговаривал обоих бросить эту безнадежную и опасную ерунду. Рассказывал про неудачные попытки пересечь воды в чреве китов или виафанов. О детях напоминал. Одним грустным утром был шторм, Большинство деревьев вырвало с корнем и смыло. Их вылавливали аж до Еремайя. Супругов не нашли. «Я люблю этот сад», — прозвучал незнакомый голос, пугающий гулкий, нелюдской. И рассказчица умолкла, будто ей заткнули рот. «Деревья в нем обезумели. Черные монстры лезут из-под земли». «Великолепный рабочий кабинет для одинокого старого гробокопателя!» На пороге стоял Родигер. Некромант не представился, но то, каким он был, как вел себя, а главное чудовищный, непереносимый запах гнилого мяса и разрытой земли, вонь от слезились глаза, горло подкатывало и волоски на коже вставали дыбом. Все это не оставляло места для сомнений».